Второй привет от Альоны. Кровать была отдельно, Альона отдельно. Она расхаживала вдоль лежбища туда-сюда, глядя в пол, и даже не сразу заметила моё появление. «Я надеялась, что ты вернёшься», — сказала она расстроенно. «Я вернулся?» «Я надеялась, что ты вернёшься сказала она расстроена я вернулся я надеялась что ты вернёшься совсем Я плюхнулся на кровати и взлохматил волосы обеими руками. Раньше бы я не позволил умастить пятую точку, не предложив прежде присесть даме. А эта дама была почти королевой. Всё же не магический мир плохо на меня влияет, разлагающе, и делает это очень быстро. А может, даёт о себе знать происхождение? В мире Альёна я чувствовал себя как дома. Возможно, всё время в роли тени, где-то глубоко внутри, я ощущал себя плебеем среди высшей знати. И те смотрели свысока, несмотря на мою власть, потому что для них я был и оставался провинциальным аристократишкой в наряде шута. В мире Альёны все были одинаково плебеями, я был равным среди равных, «Неудачник среди бездарей». «Объясни, как получилось, что проклятие радонцев оказалось в твоём мире?» Задал я главный вопрос. «Почему ты думаешь, в моём мире есть проклятие радонцев?» «Потому что я видел». «Может, это было что-то похожее на него? Как ты вообще мог его видеть? Ты же не видишь магию». «Альона, скажи, у вас есть такое заболевание, когда глаза становятся чёрными?» «Ты имеешь в виду увеличивается зрачок?» «Нет, полностью чёрными, где были белыми», — попытался объяснить я. «Никогда такого не видела», — она помотала головой. «А я видел, когда умирал мой предшественник. Пока остальные пытались облегчить мучения королевской четы, я был единственным, кто был рядом с ним. Он пытался впихнуть в мою голову то, что я должен был изучать годами. Никто же не планировал скоропостижную гибель короля. Мне было страшно, я не боялся заразиться, маг слишком дорожил мною, чтобы как-то навредить». Меня потрясла та безропотная покорность, с которой он, зная, что вот-вот умрёт, до последнего вздоха выполнял свои обязанности, обучая нового верховного мага. Неужели я когда-то стану таким же? Человеком, у которого нет ничего своего, только чувство долга. Удивительно. Я вдруг понял, что он делал это не ради короля. Маг пытался помочь мне, ведь внутри он был точно таким же. Никчемным неудачником, прикованным к самовлюблённому монарху болезную Альона похлопала меня по плечу и села рядом. Наверное, на моём лице отразилось больше, чем мне бы хотелось. Что интересно, во сне я испытывал куда более сильные эмоции, чем в реальности, в Альонином мире. Я снова задумался, так где же всё-таки реальность, здесь или там? Мне-то за что? Я-то жив? Хотелось бы и надеяться. Она промолчала, очень многозначительно, потом спросила. «А где ты эту гадость видел?» у той девушки блондинки, которая умирает. А, -а, -а глубокомысленно произнесла Альёна, что а, -а, а, ничего, обиделась она и отвернулась. Потом так немного посидела и повернулась снова. А как эта гадость там оказалась? Честно говоря, дома мне казалось, что Альёна умнее. Впрочем, у беременных женщин часто с головой что-то притормаживает. «А, -а, а, да, ты же уже спрашивал, вернулась в себя будущая королева Ледений. А ты не мог бы с собой проклятие прихватить? «Ты что, его для меня на кровати оставила?» — фыкнул я. «Нет, с меня эту гадость ещё в саду ваше волшебное дерево сдуло», — отмахнулась она. «Значит, от меня не мог. А по дороге тебе никто не попадался?» «Случайно, такой с узкими глазами, в черно красном халате, со змеями рода Киоши. Ага». «А как-то по-другому его нельзя передать?» «Можно, но тот, кто передаёт, умирает раньше, чем тот, кому передаёт». Только сыны рода Киоши могут передать проклятие и не пострадать. «Про Джероне скажешь?» Я поднял бровь. «В смысле, папаша его взгрел за переданное проклятие?» Чуть склонил голову, всё ещё не понимая. «Я к нему заходила тогда во сне, он побитый был и пьяный в ноль. А, это император ему кровь пускал. Теперь бровью дёрнула Альона. Когда надрезают вот тут, я показал в районе сгиба локтя. «А, кровопускание!» Почему-то обрадовалась Альона. «Ему было плохо?» «Стало плохо, да», — кивнул я. «Нет, я спрашиваю, зачем император делал ему кровопускание», — пояснила она. «Когда у нас было ваше время, это был главный способ лечения всех недугов. Кровь пустил, клизму сделал, и если пациент не умер, то обязательно выздоровеет». «Варварство какое!» «Вот-вот, представь, что я почувствовала, когда у вас оказалось. Так зачем император принца резал?» Или ему просто нравится?» На её лице отразилось подозрение. «И нравится тоже. А кровь, чтобы проклятие готовить?» «Ему своей мало. Свою тратить жизненную силу терять. Годы жизни — другое дело младшего сына». «Вот гадина!» — скривилась Альона с таким видом, будто намеревалась императора ногами запинать. А Джеро, между прочим, её чуть не убил. Я кивнул. Знала бы она, насколько чёрный змей Хо гадина. Впрочем, беременной женщине это знать не нужно. «Ну, тогда он и передал». Вдруг вытянула она перед собой руку с открытой ладонью, а потом повернула ко мне лицо. «Сын Киоши, как ты это себе представляешь? Ты же как-то у нас оказался, что мешает то же самое сделать какому-нибудь принцу?» «Знаешь, это уже...» Начал я и заткнулся. «Это ничуть не более сумасшедший вариант, чем моё попадание». «Вот», — согласилась собеседница, «наш мир пытается с помощью вашего исправить внешнее вмешательство». «Звучит красиво», — согласился я, «хотя смысла я совершенно не...» И меня снова вынесло, на этот раз и сна, снова на кровать, только в этот раз на кровать Альоны.